Глава 30, Остаток ужина прошел в тревожном молчании. Третий советник, наполненный яростью по самые края, сидел молча. Только его глаза, когда он смотрел на кого-то из нас, метали громые молнии. Мы с Анни невольно старались быть как можно незаметнее, чувствовали, что еще одна капля может переполнить чашу терпения, и он, потеряв выдержку, выльет всю свою злость на кого-то из нас. И это может привести к такому результату, который нас не устроит. Даже моя свекровь притихла и перестала дергать тигра за усы. Она уже победила, отстояв за собой возможность остаться в столовой. Пусть победа была совсем крошечной, герцогиня отлично знала, где нужно остановиться. И потому, точно так же, как и мы, молчала и смотрела только в свою тарелку. Ужин немного затянулся. Хозяин дома, который должен был обозначить конец трапезы, все сидел за столом. И мы тоже вынуждены были делать вид, что все еще заняты едой. Хотя под таким взглядом кусок не лез в горло. Напряжение возрастало с каждым мгновением. Мне даже казалось, что я слышу, как звенит натянутая струна напряженных нервов каждого из нас. Еще немного и порвется с противным звоном, обозначающим конец игры. «Я буду в кабинете». Третий советник встал и бросил смятую салфетку на стол. «Меня не беспокоить». Мы все дружно вскочили следом и склонили головы, показывая, что услышали. Третий советник быстрым шагом вышел из столовой. И как только за ним закрылась дверь, мы трое прислуга с облегчением выдохнули. Это получилось настолько синхронно, что мы все невольно улыбнулись такому совпадению. А, возможно, это была радость от того, что пронесло. Гроза не случилась, и черные тучи пролетели над нашими головами, не пролив ни капли. «Абрита, дорогая, первой нарушила молчание моя свекровь. Мне очень нужно поговорить с вами. Вы можете уделить мне совсем немного времени до отъезда, а я помогу вам собраться», – улыбнулась она. Разговаривать с ней мне не хотелось. Но отказать было бы слишком невежливо, и я кивнула, соглашаясь. Анни подошла ко мне и сжала мою ладонь. И в этом рукопожатии было что-то такое, заставившее меня насторожиться. По телу пробежали мурашки, предупреждая меня об опасности. Разумеется, ваша светлость, улыбнулась я. Но я так спешу. Давайте мы с вами побеседуем в гостиной или в библиотеке, если вы хотите сохранить наш разговор в тайне. Хорошо согласилась герцогиня. «Я буду ждать вас в библиотеке, моя дорогая». Она сделала несколько шагов к выходу и обернулась. «И еще. К чему такой официоз, дорогая невестка? Вы можете называть меня Саирлой. Поверьте, ее улыбка стала еще более притворной. У нас с вами так много общего. И в этом мрачном месте мы с вами должны держаться вместе». Я слегка склонила голову. Мол, принимаю ваше предложение. Отвечать, провоцируя следующую реплику, не хотелось. Анне все еще предупреждающе сжимала ладонь. Мам, когда герцогиня вышла, дочь подняла взгляд на меня. Ты должна сделать так, как она хочет, иначе все будет плохо. Она смотрела на меня глазами серьезного взрослого человека. И от этого было немного не по себе. Хорошо, улыбнулась я как можно безмятежнее. Я должна успокоить ребенка. Моей дочери без того приходится нести ношу, которая не под силу большинству взрослых. Видеть будущее – очень жестокий дар. И я была бы рада, чтобы у Анни его не было. Но мы не выбираем кровь, которая будет протекать в наших жилах». Анни кивнула и осторожно улыбнулась. А потом в ее глазах снова вспыхнул свет беззаботного детства. «Мам!» Нетерпеливо потянула она меня за руку. «А можно? Завтра мы с Катрилой сходим на ярмарку. Там завтра будет цирк. Я так давно не видела циркачей, а Катрила вообще никогда не видела. Представляешь? Это же несправедливо, да, мам?» Я рассмеялась. «Возможно, я ошибаюсь. И именно детский возраст помогает моей дочери справляться с такой тяжелой ношей. Кто из взрослых...» «Смог бы вот так быстро забыть обо всех невзгодах, которые могут случиться в будущем, и радоваться тому, что происходит прямо сейчас?» «Хорошо», – кивнула я. «Я попрошу господина первого советника выделить вам сопровождение. Но только не сегодня, а завтра. Надеюсь, он разрешит». «Разрешит», – довольно рассмеялась Анни. «Только ты меня с собой возьми». И она добавила шепотом, весело поблескивая глазками. Ему нравится, когда я называю его дедушкой. Он говорит, что когда я стану императрицей, то должна буду позаботиться о нем так же, как он сейчас заботится обо мне. Вот мерзавец. Я присела перед дочерью и обняла ее. Анне, если ты не хочешь быть императрицей, то я найду способ, чтобы избавить тебя от этой обузы, обещаю». «Я пока не знаю». Она обняла меня в ответ и заглянула в мои глаза. «Принц такой глупый». Наморщила она носик. «Он уже взрослый, мам, и такой дурак. Но быть императрицей весело. Мы с Лужкой уже придумали, что будем делать, когда я поселюсь в императорском дворце. У нас столько планов!» Она хихикнула. «Только ты никому не говори, хорошо?» «Хорошо», – рассмеялась я. И, подхватив дочь на руки, пошла прочь из столовой. «А ты уже такая тяжелая!» – картинно нахмурила я брови. «Ты, Анни, наверное, слишком много кушаешь. Пора тебе переходить на цветочный нектар, а то я скоро не смогу тебя поднять». «Ты что, мама?» Анни захохотала, обнимая меня руками и ногами. «Я просто расту!» Герцогиня Бакрей ждала меня в библиотеке. Зажженные свечи в огромном напольном подсвечнике с двенадцатью рожками, стоявшим рядом с небольшим столиком и креслами, давали достаточно света для того, чтобы можно было читать. Но Саирла просто сидела, держа спину совершенно прямо, и смотрела куда-то в темноту, в которой прятались огромные стеллажи, заставленные книгами. Я отлично видела ее, стоя в коридоре перед открытыми дверями. Я пришла без сопровождения и даже без огня, потому что не хотела, чтобы кто-то меня заметил. Несомненно, о факте нашего разговора «Доложит третьему советнику. Но я хотела бы оставить для себя хотя бы маленький шанс, что этого не произойдет». Осторожно шагнула в библиотеку и, тихо, стараясь не шуметь, закрыла за собой двери библиотеки на ключ. Саирла услышала меня и резко повернула голову. «Абрита!» – улыбнулась она и кивнула мне на противоположное кресло. «Присаживайтесь, дорогая!» «Надеюсь, мы с вами очень быстро придем к согласию, и наш разговор не затянется». Она зевнула, прикрывая ладонью рот. «Простите, я привыкла ложиться рано. В поместье мы отправляемся спать сразу, как стемнеет. Деревенская жизнь, знаете ли, проходит совсем в другом ритме». Я присела в кресло. Легкие тени, плясавшие на лице Саирлы, создавали движущуюся маску и отлично прятали ее эмоции. И только глаза, в которых отражалось пламя, выдавали настоящие чувства. Моя свекровь волновалась. Не знаю, о чем она хотела поговорить со мной, но этого разговора она боялась ничуть не меньше меня. А может быть, даже больше. «Саирла, воспользовалась я позволением называть свекровь по имени. Простите, но у меня совершенно нет времени. Я должна уехать. Вы, вероятно, не знаете, но с недавнего времени...» «У меня появились дела, которые можно решить только в темное время суток. Ваш супруг в курсе моих отлучек и не возражает. Поскольку ему на руку то, что вы ночная королева, перебила меня Саирла. Абрита, я знаю о вас гораздо больше, чем вам кажется. Мне известно даже то, что вы скрыли от моего супруга и от всех остальных. Я невольно похолодела. Что это?» «Бред сумасшедший? Или эта проклятая старуха на самом деле что-то знает?» Сразу вспомнилось предупреждение Анни. А свекровь продолжала говорить. «Поверьте, я знаю о вас гораздо больше, чем даже вы сами знаете о себе». Она едва заметно усмехнулась. «Но у меня нет цели навредить вам». Теперь я вклинилась в паузу, перехватывая инициативу. «Не знаю», — улыбнулась. «Что именно вы себе придумали?» Но сомневаюсь в правдивости ваших фантазий. Тем более всем известно, старшая герцогиня Бакрей не в себе. Вам никто не поверит, даже если вы начнете говорить правду. Вам даже собственный супруг не поверит и просто спроводит вас снова в ту же глушь, из которой вы приехали». Саирла рассмеялась. «Возможно», – кивнула она. «Мой супруг не поверит. Если я скажу, что они совершенно напрасно ищут в воде то, что с самого начала было прямо перед их носом. Но всегда остается шанс, что бредни сумасшедшей старухи могут натолкнуть его на какие-то мысли. Верно? Мы обе знаем, что сейчас он как никогда близок к победе. Хотя сам этого не осознает. Он добился того, чего хотел изначально. Хотя думает, что пошел окольным путем. Она говорила, а я чувствовала, как холодок тонкой змейкой сочится по позвоночнику. Так страшно мне не было никогда. Даже когда я готовилась умирать на площади Нижнего города в драке с оругом. Откуда это ненормальная все знает? Как она вообще догадалась о том, кто я такая? А на то, что моя тайна раскрыта, недвусмысленно намекали ее слова. Но я не могла отступить. «Не понимаю, о чем вы?» Я сделала вид, что не поняла ее намеки. «Саирла, не знаю, что вы придумали». «Я не придумала», – перебила она меня. «Ваши тайны мне раскрыла великая мать, которая сегодня утром меня навестила. И я поклялась ей, что сохраню вашу тайну и помогу вам». «Ваша сестра, очевидно, имела в виду что-то другое. Снова попыталась я убедить герцогиню в том, что ее догадки полная ерунда. Слова о клятве меня совсем не успокоили». «Я не про сестру», – поморщилась Саирла. «Абрита, не делайте вид, что вам неизвестно, о чем и о ком я говорю. Я знаю, вы слышали часть моей беседы с Великой Матерью, которая использовала ваше тело как сосуд для своей божественной силы. Я знаю это, потому что именно к этому меня готовили с самого рождения. Только наследница способна принять частицу божества и не погибнуть. И это тайна, которая известна моей сестре. Она думает, что Великая Мать – Это просто титул правительницы Ургорода. Но это совсем не так. Издавна великие матери были аватарами богини, прародительницы древних богов, покинувших наш мир. Я смотрела на герцогиню и молчала. Просто не знала, что сказать. Ее откровения объясняли многое из того, что происходило со мной два раза в жизни. Многое, но не все. Я слышала, что, согласно легендам, «На это способны многие из ургородских матерей. Нужно только преодолеть испытания и не сдаться». «Вас не обманули», – улыбнулась Саирла. «Кровь не так важна, как кажется моему супругу. Кровь древних давно разбавлена так сильно, что каждый человек способен отыскать в себе частицу богов. Каждая женщина, а не только ургородская мать, способна стать сосудом для великой матери. Но для этого...» Она должна обладать определенными качествами, которые очень трудно приобрести в обычной жизни. Поэтому существует последовательность ритуалов, способная пробудить нужную кровь. И я должна научить вас всему, что знаю, чтобы вы никогда не потеряли эту способность. «Мне это не нужно», – дернула я плечом. «Я с радостью избавлюсь от такой привилегии». «Я совсем не собираюсь становиться сосудом для божественной сущности или аватаром». Саирла, странно взглянув на меня, расхохоталась. «Брита, дорогая, у вас просто нет выбора. За вас все решила богиня, и вы должны перенять все мои знания». Ситуация мне совершенно не нравилась. Я помнила слова Анни о том, что должна согласиться с предложением герцогини Бакрей но все мое существо противилось этому. «Хорошо», — кивнула я, наступая на горло собственной песни. «Я согласна учиться тому, чему вы хотите меня научить». Саирла снова рассмеялась. «Не так быстро, моя дорогая. Я помогу вам только в том случае, если вы пообещаете выполнить одну маленькую просьбу». Я сжала кулаки. Вся эта ситуация больше всего была похожа на то, что мне хотят продать за дорого что-то совсем ненужное. И отказаться я не могу. «Хорошо», – процедила я сквозь зубы. «Что вы хотите взамен?» Саирла оживилась. В ее глазах вспыхнуло пламя, разгораясь ярче свечей. Она непроизвольно наклонилась ко мне и прошептала еще тише. «Вы должны сохранить жизнь Адрею, когда все закончится». «Это невозможно», – вырвалось у меня непроизвольно. Я не могу пообещать то, что не смогу выполнить. Вам придется это сделать. Герцогиня Бакрей смотрела на меня, не отрывая взгляда. Я же предупреждала вас, что не позволю навредить моему сыну. И я сделаю это любой ценой. Мне захотелось выругаться. Я сжала кулаки до боли и сжала зубы, чтобы мой рот не произнес ни слова до того, пока не уляжется вспыхнувшая ярость. Я категорически не хотела давать такое обещание. Меня столько раз поддерживала мысль, что я увижу смерть Адрея на шафоте И сейчас, чтобы сохранить шанс на победу, я должна отказаться от мести? Вы должны знать, это не в моих силах, произнесла я, не разжимая челюсти. Огонь внутри меня полыхал все сильнее, не желая успокаиваться. Сердце колотилось, а жар поднимался изнутри. «Еще немного, и я сорвусь. Ваш сын слишком сильно связан с вашим супругом и его деяниями. Я все-таки смогла объяснить свою позицию, не называя Адрея участником заговора против короны. Я знаю, что это непросто», – кивнула Саирла. Но «Ну и вы должны знать. Если вы откажетесь пощадить Адрея, то я выдам вашу тайну супругу, нарушив клятву данную богини». «Да». Она не будет ко мне милосердна. Но если выбирать между великой матерью и сыном, она криво улыбнулась. Я выберу сына. И все-таки она была сумасшедшей.